Глава 47. Семерых ждала тюрьма. Можно в какой-то степени понять гроз адмирала Редера, которого больше, чем с м е р т н о й к а з н и угнетала перспектива пожизненного заключения. Было отчего прийти в ужас, провести всю оставшуюся жизнь с клеймом военного преступника в обстановке презрения и ненависти в тюремной камере. Значит, медленно, каждый день умирать. Еще семь месяцев после вынесения приговора Определялось место для отбытия наказания. Наконец, контрольный совет по Германии остановился на тюрьме Шпандау, находившейся в английском секторе Берлина. Союзники посчитали, что в этом сооружении, окруженном двойной стеной и больше похожем на крепость, эксцессы наименее вероятны. Семеро главных военных преступников, приговоренных к лишению свободы, были доставлены сюда 18 июля 1947 года. В огромном здании, рассчитанном на 600 заключенных, сидели только они. Других арестантов не было. Тюрьмой управляла четырехсторонняя администрация. Помесячно менялся персонал от каждой из четырех стран-победительниц. Комендант, охрана, надзиратели, врачи, повара. Советская смена считалась самой строгой. Надо отдать должное союзникам по антигитеровской коалиции. Снисхождений к осужденным не было, особенно поначалу. В 6 утра подъем, в 10 вечера отбой. Узникам полагались две прогулки в день, продолжительностью по полчаса. Одно письмо родственникам в неделю, объемом до 1300 слов. Раз в месяц получасовое свидание с близкими. Питание было таким же, как в других немецких тюрьмах. Правда, американская смена кормила их наравне со своими служащими, поставляя к столу осужденных даже зимой свежие фрукты и овощи. Заключенным разрешалось трудиться. Они работали в саду и клеили конверты. За последним занятием кто-то из них обычно вслух читал дозволенную цензурой книгу. Ширых э ш п е р полностью отсидели свои 20 лет. В полном соответствии с приговором вышел на свободу через 10 лет гросс-адмирал Дёнец. Основанием для досрочного освобождения было только состояние здоровья. В 1954 году прервалось 15-летнее заключение н е й р о т а В 1955 году был выпущен 80-летний Редер, приговоренный к пожизненному заключению. н е й р е т т прожил на воле еще два года. Редер-5 С 1966 года единственным узником тюрьмы Шпандау оставался Гесс. При этом его охраняли и обслуживали 50 человек. Режим содержания бывшего заместителя фюрера стал больше походить на снаторный. Он располагался в нескольких комнатах, включая спальню, помещение для отдыха, библиотеку. Прогулки Гесса занимали уже 2 часа в день. Он получал четыре немецкие газеты, смотрел телевизор. У него были два повара, афганец и югослав, готовившие еду в соответствии со специальной кардиологической диетой. Единственный узник капризничал, если к празднику привозили не тот сорт винограда. Американцы почему-то считали нужным выполнять его гастрономические пожелания. За здоровьем его внимательно следили врачи. Раз в месяц собиралась медицинская комиссия, выслушавшая все его жалобы. Дошло до того, что по заявке Гесса для него был установлен лифт, а в саду построен домик для отдыха. Физическое состояние его было такое, что он вполне мог встретить в тюрьме свое столетие. Союзники уже высказывали намерение выпустить престарелого Гесса, но возражала советская сторона. 17 августа 1987 года он обнаружен в садовом домике без признаков жизни. В качестве официальной версии фигурировало самоубийство. Однако некоторые исследователи, независимые медицинские эксперты, а также сын Гесса Вольф Рюдигер ставят ее под сомнение. Не верят в с а м о у б и й с т в е наши соотечественники, служившие в шпандау. Переводчик и цензор Маргарита Неручева и военнослужащий подразделения охраны п ё т р л е п е й к о Часть исследователей по-прежнему считает, что в смерти Гесса были заинтересованы британские спецслужбы. Не исключено, что с его перелетом в мае 1941 года на Британские острова была связана какая-то важная тайна, которая оберегается до сих пор. Правительство Великобритании обещало рассекретить документы по Гессу в 2000 году, но потом продлила этот срок еще на 17 лет. Домик, в котором было найдено тело последнего узника, был разобран с неимоверной поспешностью через несколько часов после случившегося. Через неделю была снесена вся тюрьма Шпандау. Так или иначе, приговор в отношении Гесса был исполнен в полной мере, его заключение действительно оказалось пожизненным.